Медитация на ходу Я знаком с людьми, которые поначалу не могли медитировать сидя, но научились входить в состояние глубокой медитации во время ходьбы. Каков бы ни был человек, он не сможет постоянно сидеть. А кое-кто просто не в состоянии усидеть на месте, если переполнен обидой, возбужден или разгневан. тогда как ходить со всем этим грузом он может. В традиционных монастырских сессиях периоды сидения и медитации перемежаются с периодами медитации на ходу. Это все одни и те же упражнения, и ходьба ничем не хуже сидения. Важно лишь умонастроение. В процессе формального обучения следят за самой ходьбой. Можно сосредоточиться на футболе в целом, Можно отдельно на каждом движении. Вот ты сместился, передвинулся, вот занял новое положение, вот опять сместился. Можно сконцентрироваться на движении всего тела. Осознанную ходьбу следует сочетать с осознанным дыханием. Медитирует на ходу, не задаваясь целью попасть куда-либо. Шагает туда-сюда по дорожке или по замкнутой линии. Собственно, если некуда идти, то проще оставаться там, где находишься. Что пользы стремиться попасть куда-то, если это, по сути, не важно? Упор делается на то, чтобы всецело ощутить именно этот шаг, именно этот вздох. И медитировать на ходу можно, передвигаясь с любой скоростью, хоть черепашьим шагом, хоть очень быстро. И от скорости будет зависеть, какую часть двигательного цикла ты сумеешь удержать в осознании. Тренировка заключается в том, чтобы принимать каждый шаг по мере его свершения и полностью осознавать его. То есть миг за мигом, а если точнее шаг за шагом, поддерживать само ощущение ходьбы. В ступнях, в ногах, осанке и походке. Действуя, как говорят, осмотрительно, внутренне отслеживая каждый шаг. Хотя это всего лишь игра слов, на ноги так как раз смотреть и не нужно. Как и в процессе сидения, что-то непременно появится и отвлечет твое внимание от собственного ощущения ходьбы. С этими ощущениями, мыслями, чувствами, импульсами, воспоминаниями и предчувствиями, возникающими во время движения, мы работаем так, как обычно. И в конце концов ходьба становится покоем в движении, текучестью осознания. Упражняться медитация на ходу предпочтительнее всего там, где ты не привлечешь к себе внимания, особенно если будешь передвигаться очень медленно. Подойдут жилые помещения, поля, лесные вырубки. Хороши выединенные пляжи. И в магазине, толкая перед собой тележку с продуктами, можно передвигаться как угодно медленно. В неучебной обстановке медитировать на ходу можно где угодно. Для этого нет нужды ходить из стороны в сторону или по кругу. Достаточно просто идти. Осознанно идти по тротуару, по коридору на службе, на пешей экскурсии, выгуливая собаку, на прогулке с детьми. Следует лишь помнить, что ты здесь, в своей тересной оболочке. Напоминай себе, что ты в этом мгновении. Совершай каждый шаг и принимай каждый миг, как должны. Заметив, что спешишь, испытывая нетерпение, замедли шаг. Этим ты снимешь напряжение и напомнишь себе о том, что находишься здесь и сейчас. А вот когда доберешься туда, тогда там и окажешься. Если пропустить здесь, то вряд ли попадешь и туда. Если ум твой не сосредоточился на пребывании здесь, то он не сосредоточится и от того, что ты лишь поменял местоположение. Попробуй, где бы ты ни был, передвигайся осознанно. Слегка замедляй движение. Сосредоточь внимание на своем теле и настоящем мгновении. Осознай сам факт, что можешь ходить, когда многие не могут. Ощути чудо движения и на миг перестань считать умение так чудесно двигаться своей естественной способностью. Пойми, ты шествуешь, гордо выпрямив спину, по просторам Матери-Земли. Шествуй же с достоинством, уверенной в себе. Как говорят индейцы племени Наваха, где бы ты ни был – Шествуй во красе. Попытайся теперь рассмотреть ходьбу формально. Встав с места или еще не усевшись, некоторое время помедитируй на ходу. Сохраняй непрерывность осознания при переходе от движения к сидению. Хватит 10 минут, получаса. И опять же, не забывай, что в нашем случае реальное время значения не имеет. Однако ты глубже изучишь и лучше поймешь, что такое медитация на ходу, если сумеешь заставить себя удержаться в ней, когда возникнут первые поползновения прекратить ее. Медитация стоя. Лучше всего использовать деревья. Встань вплотную к дереву, а точнее застынь неподвижно, как дерево, и смотри куда-нибудь вдаль. Чувствуешь, ноги твои пускают в землю корни. Чувствуешь, тело твое потихоньку раскачивается. Это непрекращающееся движение деревьев под ветром. Твердо стой, ощущая свое дыхание. жадно впитывая все открывающееся твоему взору. А можешь прикрыть глаза и прислушаться к тому, что тебя окружает. Почувствуй дерево подо себя. Услышь его. Ощути его присутствие. Прикоснись к нему душой и телом. Дыхание поможет тебе оставаться в настоящем. Ощутить, что стоишь вертикально, дышишь. Существуешь миг за мигом. Почувствовав телом первые признаки того, что пора идти дальше, постой еще, вспомни. Деревья веками стоят в неподвижности, переживая, если сложатся целые поколения. А вдруг они научат тебя, что такое покой и сопричастность? Ведь корнями своими и стволом они касаются земли, Чувствует воздух стволом и ветвями, а листьями выбирает солнечный свет. Прямо стоящее дерево само есть свидетельство сопричастности. Попробуй ты хоть недолгое время так постоять. Коснись своей кожи воздуха, врасти подошвами в землю, услышь звуки мира, узри танец света и красок и тени и мыслей кружения. Попробуй, как дерево, замереть на месте, там, где окажешься. В лесу, в горах, у реки, в своей комнате и просто на автобусной остановке. Если вокруг ни души, протяни ладони к небу, вытяни руки, как тянутся к нему ветви и листья, податливые, открытые, приветные, терпимые. Медитация лежа. Медитировать лёжа чудесно, если, конечно, не засыпаешь. Однако и уснув, ты выспишься лучше, предварительно войдя в медитацию. И от сна ты очнешься целиком осознав эти первые моменты возвращения к бодрствованию. Если прилёг, то гораздо легче, чем в других положениях, достичь полного расслабления. Тело скользнуло на кровать, на коврик, на пол или на землю, и мышцы постепенно теряют напряженность. Это и есть полное освобождение на мышечном уровне и на уровне двигательных нейронов, управляющих мышцами. Рассудок неукоснительно повинуется приказанию открыться и бодрствовать. Какое блаженство сосредоточиться полностью на своем теле и медитировать лёжа. Ощущаешь все тело с головы до пят, дыхание и тепло, окутывающее кожные покровы. Все тело дышит, живет. Целиком осознав свое тело, ты возвращаешься к пониманию тела как средоточия бытия и жизненных сил и напоминаешь себе, что кем бы ты ни был, ты не просто придаток головного мозга. Медитируя лежа, можно произвольно или последовательно сосредотачиваться на отдельных участках тела. Мы начинаем обучать своих пациентов медитации лежа с так называемого сканирования тела. Не каждому дано просидеть 45 минут в неподвижности, однако любой способен сканировать свое тело. Для этого нужно лежать, осознавая момент присутствия здесь, и ощущать различные участки своего тела. расслабляя их. Такое сканирование обладает системой, в том смысле, что мы движемся от одной части тела к другой в некотором порядке. Но установленного порядка не существует. Можно сканировать себя с головы до ног, или с ног до головы, или, если на то пошло, с боку на бок. Вот одно из упражнений. Мысленно направляй дыхание в различные участки тела, будто дышат пальцы ног, колени, уши. Вдыхают и выдыхают. Когда почувствуешь готовность, отпусти на выдохе эту часть тела и пусть она растворится. И вот мышцы расслабились, ты недвижим в осознании плавного перехода к другой части тела на следующем вдохе. Дышать по возможности старайся носом. Однако медитация лежа не требует такой последовательности действий, как сканирование. Сосредотачивайся на любых частях тела по желанию, или же в зависимости от степени их осознания, вследствие ощущаемой боли или конкретных заболеваний в этой области. Войди в них, откройся, прими их участливо, и исцелишься, особенно если упражняешься регулярно. Это сродни насыщению клеток и тканей, психики, духа, души и всего тела. Медитируя лежа, легко войти в контакт со своим чувственным телом. Мы обладатели не одного лишь физического сердца, но и метафорического, как бы сердца в переносном смысле. сосредоточившись на области сердца, быстрее настроишься на восприятие таких ощущений, как давление в области грудной клетки. Теснение, тяжесть в груди, и на осознание состояний эмоциональных – горя, печали, одиночества, отчаяния, собственной неполноценности или гнева, которые могут быть основой ощущений физических. Мы говорим «разбитое сердце», «с тяжелым сердцем», скрипя сердце», ибо в нашем понимании сердца есть «средоточие эмоциональной жизни». Сердце же, средоточие любви, радости, сострадания, и, открыв в себе эти чувства, не обойди их почтительным внимания. Целый ряд медитативных упражнений, например, медитации добра и любви, конкретно сориентированы на достижении человеком определенных состояний души, распахивающих и раскрывающих метафорическое сердце. Намеренное сосредоточение и удержание внимания в области сердца укрепит всеприятие, всепрощение, любовь, доброту, щедрость и веру в процессе медитации, разбудит их в твоей душе. Укрепиться в этих чувствах можно, просто распознав и осознанно встретив их, если в медитации они вдруг придут к тебе. Другие части тела тоже исполнены метафорического смысла – Когда медитируешь столь же осознанно, выбрав удобное для себя положение. Солнечное сплетение обладает качеством излучать энергию, сродни солнечной, и вызывать ощущение сосредоточенности, ибо по сути является центром тяжести тела и жизненных сил, всепожирающим пламенем. Гортань облекает наши эмоции звучанием. Она либо зажата, либо свободна. Порою от чувств перехватывает горло, пусть даже сердце открыто. Развивая осознавание области гортани, мы тесно соприкасаемся с речью, ее интонациями – то бурными, торопливыми, грубыми, глубокими, непроизвольными, то, напротив, мягкими, нежными, чувственными – и ее содержанием. Всякая область тела физического имеет двойника в теле чувственном. Это своего рода карта, легенда которой, несущая некий глубинный смысл, лежит за пределами нашего сознания. Дабы продолжить свой рост, мы обязаны непрестанно активизировать свое чувственное тело, внимать ему, учиться у него. Медитация лежа способна во многом помочь нам, ибо по завершении сеанса мы часто бываем готовы полностью поменять все жизненные устои в результате пришедших нам откровений. В прежние времена активизации чувственного тела, почитанию жизненных его начал и признанию временности его, служили религия, мифология, ритуал. Это нашло свое выражение в посвящениях, которые проводили старшие члены сообщества, принадлежавшие к одному полу. В их задачу входило обучение достигших совершеннолетия пониманию того, что представляет собой зрелый представитель данного племени или религиозного культа. В современном же обществе необходимость совершенствовать чувственное тело практически не признается. Все мы, мужчины и женщины, брошены на произвол судьбы в своих попытках достичь зрелости. Наши старейшины в отсутствии необходимых наставлений изменили своей изначальной природе. И более нет коллективного знания о том, как управлять жизненной силой молодежи, детей наших. Полнота сознания поможет нам воскресить эту древнюю мудрость в себе и в других. У жизни так часто приходится лежать, что медитация в этом положении легко открывает нам двери в иные измерения сознания. Перед сном, на проколке, отдыхая и просто бездельничая, Приляг, и сама поза будет тебе предложением ощутить полноту осознания, слить на дыхание с телом и миг за мигом наполнять его осознанием и всеприятием. Слушать и слушать, слышать и слышать, расти и расти, и все отпуская прощать. Попробуй лечь и настроиться на свое дыхание. Почувствовать его движение в своем теле. Вместе с дыханием побывать в различных частях своего тела. В ступнях и в ногах, в области таза детородных органов, в брюшине, грудной клетке, в области спины, в плечах, предплечьях, шее и кортане, в голове, лице, у себя на макушке. Понимай. Ощути присутствие, чем бы оно ни оказалось. Познай всю изменчивость телесных движений. Познай все те чувства, что она породит. Попробуй медитировать не перед сном, а в другое время. Не на кровати, на полу и в разное время суток. В полях и лугах, если выпадет случай. Под деревьями, под снегом и под дождем. Укладываясь спать и просыпаясь, удели побольше внимания своему телу. Хоть несколько мгновений потянись вытянись по возможности на спине и ощути свое тело, как единый вдох. Особое внимание обрати на те части тела, что нездоровы. Пусть твое дыхание вернет им целостность и воссоединит их с телом. Помни о чувственном теле. Ощути смысл бытия. «Ложись на пол хоть раз в день». Как удивительно ощущать остановку времени, когда укладываешься на пол помедитировать и сканировать тело, или постепенно, мягко и настойчиво, совершенствовать его то в одном и то в другом отношении, как в осмысленной йоге. Быть может, это происходит потому, что находиться на полу для нас странно и необычно, и все привычные неврологические стереотипы ломаются, снимаются телесные зажимы и замки, и мы вдруг оказываемся на пороге настоящего. Суть занятий йогой заключается в том, чтобы полностью сосредоточиться на собственном теле и последовательно осознавать те ощущения, мысли и чувства, которые возникают, пока выполняешь движение, выпрямляешься, дышишь, принимаешь позы, тянешь или напрягаешь руки, ноги и туловище. Говорят, в йоге существует свыше 80 тысяч основных поз, неиссякаемый источник телесных упражнений. Однако я неожиданно для себя выяснил, что регулярное повторение примерно 20 одних и тех же поз дает мне возможность, все глубже погружая в себя, обретать тишину. В йоге движение пронизано покоем. Это удивительно благодарное занятие. Никуда не надо стремиться, как и в других практиках развития сознания. Однако намеренно и ежемоментно расширяешь свои физические возможности. Ты исследуешь сферу, где интенсивность ощущений тесно связана с растягиванием или напряжением мышц и с сохранением равновесия в необычных пространственных комбинациях конечностей головы и туловища. Там ты находишься несколько дольше, чем хотела бы часть твоего сознания. Дышишь и ощущаешь свое тело, и не пытаешься совершить прорыв, не устраиваешь состязаний с другими, и более того, не стремишься к физическому совершенству. Ты не даешь оценки собственным движениям, а пребываешь в покое, соприкасаясь со всем объемом своих ощущений, включая и напряжение и дискомфорт. А это милость Божия. ибо возникают они, когда ты не стремишься преодолеть себя. Всем телом ты вкушаешь прелесть мгновения. И все же прирежный ученик замечает, что телу по вкусу жесткость такой диеты, и в нем происходят изменения. Занятия эти отличаются ощущениями «еще чуть-чуть, и теперь хорошо». Тело все глубже и глубже уходит в растяжку или расслабление между требующими усилий позами. Ничего вынужденного. Мы лишь пытаемся естественно войти в структуру тела, разума, плоскости, Вселенной и сохранить эту связь. Попробуй ежедневно укладываться на пол и осознанно растягивать мышцы и суставы тела. Недолго. Минуты по три-четыре. Слушать дыхание и то, что сообщит тебе тело. Напоминать себе о том, что это твое тело сегодня. Проверять, не потерял ли ты связь с ним. Отсутствие занятий – тоже занятие. Иногда мне хочется подчеркнуть, что занятия йогой и их отсутствие – одинаково полезны. Надеюсь, меня не поймут превратно, я ведь не утверждаю, что не имеет значения, занимаешься ты йогой или нет. Я говорю лишь о том, что, возобновляя занятия йогой, ты каждый раз видишь результаты их отсутствия. То есть, возвращаясь к занятиям, постигаешь нечто такое, чего не узнал бы, не прервав их. Это, разумеется, справедливо, если обращаешь внимание на то глубоко ли ощущается телесный покой, насколько сложно для тебя удержать позу, растет ли нетерпение и нетерпение рассудка, насколько противится он концентрации на дыхании. Все это просто нельзя не заметить, лежа на полу, созерцая собственную коленку и одновременно пытаясь дотянуться до нее головой. Однако сознание куда сложнее, когда речь идет не о йоге, а о повседневной жизни – Хотя основной принцип остается в силе, ведь йога и жизнь – это просто разные способы выражения одного и того же. Забывая или пренебрегая сознанием, можно научиться гораздо большему, чем непрерывно осознавая все вокруг. Слава Богу, многим из нас можно не беспокоиться на этот счет. в силу общей склонности человека жить неосознанно. Только вернувшись к осознанности, мы прозреваем. Попробуй заметить разницу в восприимчивости к стрессу и способности сопротивляться ему в те периоды, когда ежедневно медитируешь и занимаешься йогой, и когда нет. Удастся ли тебе осознать последствия бездомных и механических твоих поступков, особенно если вызвана они напряженной работой или обстановкой дома? Как ты ощущаешь себя в своем теле, если занимаешься и если нет? Куда уходит твоя решимость всегда помнить о неделании? Не появляется ли в отсутствии регулярных занятий ощущение недостатка времени и стремление в чем-то достичь результата? Как это влияет на твои отношения с людьми? Откуда в основном берутся схемы неосознанного поведения? Что стимулирует их появление? Готов ли ты осознать их, когда они возьмут тебя за горло, независимо от интенсивности твоих занятий на этой неделе. Поймешь ли, что само отсутствие тренировок есть изнурительная тренировка? Медитация любви и доброты Человек – это самодостаточный остров. Каждый из нас – лишь обломок великого континента, Главного малая часть. Если море проглотит гигантскую клыбу, станет Европа маленьким мысом, за штатным поместьем, как у друзей твоих, как у тебя самого. Любой человек может смертельно унизить меня, ибо я заплутал в человечестве. Не стоит пытаться узнать, по ком звонит Колокол. Он звонит по тебе. Джон Дон, медитация 17 Мы откликаемся на чужую боль, ибо все мы взаимосвязаны. Обладая целостностью и в то же время являясь частью чего-то большего, мы в состоянии изменять окружающий мир, изменяя себя. Если в данный момент я стал святоточием добра и любви, значит в большом мире появилась частичка добра и любви, которой не было мгновением раньше. От этого благо и мне, и другим. Ты верно заметил, что далеко не всегда бываешь сведоточием любви и доброты, даже к себе самому. В нашем обществе можно говорить о заниженной самооценке, как об эпидемии. Когда в 1990 году Далай-лама беседовал в Тхармасаре с одним западным психологом, он с трудом понял, что такое низкая самооценка. Несколько раз ему переводили эту фразу на тибетский хотя Далай-Лама прекрасно говорит по-английски. Он никак не мог выяснить, в чем заключается низкая самооценка. А когда в итоге понял сказанное, то явно погрустнел, услышав, что так много американцев чувствуют собственную неадекватность и отвращение к себе. Такие чувства для жителей Тибета – дело неслыханное. Они располагают целым набором проблем, от которых страдают гонимые в странах третьего мира, однако низкой самооценки в числе этих проблем нет. Но никто не знает, что произойдет с будущими поколениями, когда те вступят в контакт с пресловотым развитым обществом. Видимо, мы переразвиты внешне, но недоразвиты внутренне. Вот мы и в нищете со всем своим богатством. Выбраться из душевной нищеты поможет медитация добра и любви. Начни, как обычно, с себя. Попытайся вызвать в душе свои чувства доброты, приятия, любования. И возвращаться к ним снова и снова, как снова и снова возвращаешься к своему дыханию в процессе медитации. Рассудку нелегко пойти на это, ибо раны, что мы носим в себя, глубоки. Но хоть ради эксперимента, наполни сердце свое осознанием и всеприятием, как мать, прижимающая к груди обиженного или испуганного ребенка, исполнена открытой и безусловной любви к нему. Способен ли ты научиться прощать, пусть не других, хотя бы себя? Может ли человек в этот момент ощутить счастье? А хорошее ли ощущение иметь хорошее ощущение? Не в таких ли моментах заключается основа счастья? Упражнение в доброте и любви выполняется следующим образом. Только прошу не подменять его формулировками. Слова обычно не более, чем дорожные указатели. Начни, сосредоточившись на позе и дыхании. Затем во власти сердца или брюшины вызови ощущение или образ доброты и любви. и пусть их свет заполнит все твое существование. Покойся в объятиях собственного осознания. Ты, как любое дитя, достоин добра и любви. Пусть щедрые силы Матери и Отца соединятся в твоем осознании, и в этот миг существо твое обретет то признание, уважение и ту доброту, которые, возможно, ты не получил в детстве. Наслаждайся теплотой этих добрых и любящих сил. Жадно вдыхай и выдыхай их, как если бы целую жизнь безнадёжно стремился к ним и вдруг получил их живительную подпитку. Вызови в себе ощущение умиротворенности и всеприятия. Некоторым помогает, если они периодически повторяют себе примерно следующие слова. «Да покинет меня невежество». да покинут меня алчность и ненависть, да уйдет от меня страдание, да прибуду я в счастье. Но цель этих слов одна – разбудить ощущение добра и любви. Это лишь добрые пожелания самому себе. Сознательно сформированное намерение хоть сейчас, хоть на это мгновение освободиться от тех проблем, что так часто мы сами себе создаем или запутываем, из-за собственных страхов и беспамятности. Однажды, сделав себя сосредоточенным в доброте и любви, осветив свое существование их светом, успокоившись в объятиях доброты и любви, ты сможешь остаться таким навсегда, вечно пить из этого источника, купаться в нем, обновляясь, питаться от него, пополняя запасы жизненных сил. Это упражнение воистину исцелит твое тело и душу. В занятиях можно пойти дальше. Сделав свое существо центром лучистой энергии, выпусти ее сияние наружу и направь туда, куда ты сам захочешь. Сначала, например, на самых близких тебе членов твоей семьи. Если у тебя есть дети, сосредоточься душой и сердцем на них. Представь сущность на их качества. Пожелаем добра, избавления от напрасных страданий, обретения истинного пути в этом мире, познания любви и прощения. А потом распространи пожелания на своего партнера, на братьев, сестер, на родителей. А распространи доброту и любовь на родителей, живы они или умерли. Пожелаем добра, пожелай, чтобы не знали они знали о ней боль одиночества. Приколупь их. Если чувствуешь, что способен на это, что таким образом исцелишься и обретешь свободу, найди уголок в своем сердце, чтобы простить их за все недостатки, за страхи, за всю несправедливость и те страдания, что они могли причинить тебе. Вспомни строку «Яйца». Да что могла бы она натворить, такая, как есть? И вовсе не обязательно на этом останавливаться. Любого можно отделить добротой и любовью, знакомых и незнакомых тебе людей. Возможно, это пойдет им на пользу. Но в первую очередь это, несомненно, принесет пользу тебе, обнажит и расширит чувственное бытие, и оно начнет неуклонно набирать силу по мере того, как ты намеренно будешь обращать свою доброту и любовь на людей, с которыми тебе бывало непросто, на того, кого ты недолюбливал или кто отвергал тебя, на того, кто угрожал и вредил тебе. Во время занятий ты можешь направить доброту и любовь на целое сообщество, на угнетенных, страждущих, попавших в сети войны, насилия, ненависти. Пойми, они такие же, как и ты. Они любят, надеются, верят. Им нужны кровь, пропитание и мир. Возлюби всю планету в целом, торжествующую и молчаливо страдающую. природу, реки и ручейки, воздух, океан, леса, растения и животных, всех вместе или каждого в отдельности. Практика добра и любви в медитации в повседневной жизни по сути своей беспредельна, беспрерывное и безграничное проявление взаимосвязи. Это слияние. Если на мгновение полюбишь одно дерево, один цветок, одну собаку, один уголок, одного человека или хотя бы себя, то в этом моменте прибудут все люди, все места, все страдания и вся гармония. Такие упражнения – не попытка изменить что-то или куда-то попасть, как, наверное, кажется на первый взгляд. У них лишь стремление обнаружить неотъемлемые качества бытия. Любовь, доброта постоянно живут где-то. а значит везде. Мы не способны коснуться их и почувствовать их прикосновение из-за наших собственных страхов и обид, алчности и ненависти, отчаянных попыток держаться иллюзии полного одиночества и разобщенности. Разбудив в себе занятиями такие чувства, мы выходим за пределы собственного неведения, подобно тому, как в йоге мы преодолеваем сопротивление мышц связок и сухожилий, так и в любой форме медитации преодолеваем ограниченность и невидение собственного ума и сердца. Попробуй в процессе занятий прикоснуться к сути своей с добротой и любовью. Попробуй преодолеть возможные внутренние сопротивления занятиям, вырваться за рамки объяснений, почему в твоей жизни отсутствует любовь и понимание. Пойми, все это только твои мысли. Окунись в приятную теплоту доброты и любви, как в детстве, сидя на ручках у любящей мамы или отца. А теперь поиграй с нею. Направь ее лучи на других людей и на весь окружающий мир. Практика эта безгранична, собственно, как и любая другая. Она ширится и углубляется тем больше, чем чаще к ней обращаешься. Также же буйно растут цветы в любовно ухоженном саду. Ни в коем случае не стремись оказать помощь кому-нибудь из людей или всей планете. Просто осознавай их, люби их, желай им добра. С добром, состраданием и пониманием откройся их корестям. Если же в процессе занятий заметишь, что практика эта требует от тебя изменить свое поведение в повседневной жизни, то пусть и поступки твои станут вместилищем любви, доброты и осознанности».